Я обязан быть очень осторожным. Вот и все. Жестко выпалил он. Особенно теперь, в конце. Но сейчас я еще более напуган, чем в начале. Если я не Джейсон Борн, то кто я на самом деле? Что осталось за мной в этой жизни? Я не думаю, дорогой, что это может нас остановить. Нам мог бы помочь Бог... Но я знаю, что он не сделает этого. Аташе американского посольства на авеню Габриэль вошел в кабинет первого секретаря и прикрыл за собой дверь. Человек поднял на него глаза. Вы уверены, что это он? Я знаю только одно, что он использовал кодовые слова, сказал Аташе, подходя к столу. В его руках находилась индексная карточка с красными краями. «Здесь все указано», — продолжил он, протягивая секретарю. «Я проверил все слова, использованные им, и если эта карточка не лжет, то я должен сказать, что он превосходно справился с задачей». Мужчина за столом принялся изучать карточку. Когда он использовал слово "Тредстоун"? после того, как я выяснил, что он не собирается вступать в разговор ни с кем в Соединенных Штатах. Я же думаю, что ему показалось, будто меня хватил удар, когда я услышал, что его имя Джейсон Борн. Когда же я спросил его, чем могу быть для него полезен, то он собрался вешать трубку. А разве он не сказал, что для него здесь должна быть специальная карточка? Я тоже ждал этого. Но он так ничего и не сказал насчет нее. Дополнительно ко всему он сказал, что его разыскивают свыше шести месяцев. И тогда он использовал это слово — «трэдстоун». Он также произнес слова, которые совпадают с его кодом — «дельта», «кейн» и «медуза». Первые два слова на карточке есть, а что такое «медуза» — я не знаю. А я не знаю, что означает каждая из них ответил первый секретарь, «но я знаю, что я должен делать. Согласно приказу, я должен позвонить в Ленгли и сообщить об этом человеку по имени Конквин, тому, который потерял ногу 10 лет назад во Вьетнаме. Я не думаю, что он дал тебе телефон. Каким образом мы установим с ним связь?» «Конечно, не дал. Он сказал, что позвонит через 10 минут», Но я стал изображать типичного бюрократа и попросил его, чтобы он перезвонил мне через час. Я не думаю, имеем ли мы право рисковать. Полагаю, что дальнейший план нам предложит Конклин. Без него мы не можем принимать никаких решений. Александр Конклин сидел за столом в своем кабинете в Ленгли и разговаривал по телефону с посольством в Париже. Он укрепился в своих предположениях насчет человека по имени Борн, так как тот не пользовался телефоном Тредстоуна. Конклину было ясно, что Дельта знает, что этим телефоном уже нельзя воспользоваться. Отпечатки пальцев на осколках бокала подтверждали имя убийцы, но Дельта не знала об их существовании. Кроме того, он ничего не сказал на макарточке, продолжал секретарь. Конклин в это время стал размышлять над загадкой Кейна Дельты. Дельта. Почему он перешел на ту сторону? Ведь должен же он понимать, что рано или поздно они его найдут. Может быть, осознание этого и подтолкнуло его на убийство? Веб, монах, яхтсмен и его жена. Все они уже ушли. Поэтому я полагаю, что основной план должен исходить от вас. Первый секретарь закончил. Он был порядочным ослом, но сейчас Конклин нуждался в нем. Вы совершенно правы, проговорил Конклин. Мы пошлем к вам своих людей, но нам необходимо время. Да, конечно. Борн находится под сильным давлением. Скорее всего, это давление Москвы. Да, я это понял. Москва думает, что теперь он работает на них. Но мы в этом не уверены. Слишком тут все запутано. Все требует тщательной проверки, поэтому мы хотим провести ее с вашей помощью. При положительном исходе ваше продвижение по службе будет обеспечено. Я буду ждать ваших указаний, мистер Конклин. Разговор был окончен. Теперь секретарь позвонит сюда только после разговора с сборным. Он должен будет передать ему, что возможная встреча с нужными людьми произойдет позже, а до тех пор они должны поддерживать связь. Все приготовления к этой встрече необходимо проделать незамедлительно. Конкрин поднялся из-за стола и пересек помещение в направлении сейфа, в котором хранились наиболее важные документы. Открыв верхнее отделение, он достал конверт, в котором были списки людей, используемых Вашингтоном для особо деликатных поручений. Все эти люди жили в разных странах, но все они были так или иначе замешаны в убийствах, совершаемых в интересах страны. Он аккуратно вскрыл конверт. Да, в Париже у него был нужный человек, достаточно подготовленный для миссии, которую должен выполнить. Несколько лет назад он убил фоторепортера одной левой газеты. Через пару минут Конклин уже разговаривал с ним по телефону. Он дал бывшему офицеру имя и приблизительный перечень преступлений, включая тайное путешествие в Штаты.